Глава вторая. Настя отъехала от обочины. Узкие улочки окраины днем не были загружены и спокойно пропустили, не сжимаясь своей перелистатикой, не задерживая в пробках. Лучше бы сжимались и задерживали, потому что Настя не знала, куда ехать. Никуда не было нужно. Дел не было никаких. Что-то вроде бы было, но нет. Больше никаких. Больше уже ничего. В школу к этой класнухе Кристины, жабе Леонидовне. Нет, нахрен пусть идет. Не сегодня. Не в обиду Кристине, конечно, дай бог, чтобы ей не попало. Но нет, Жэл же весь день испортит. Всю душу вымотает, вытащит, обслюнявит, бросит, жить не захочется. Как только Крис ее выносит, бедная девочка. А лучше бы делала так, чтобы ее мать в школу не волочили. Тоже мне бедная девочка. «Домой тоже не надо было». «Хоть кошку заводи в очередной раз», — подумала Настя. «Чтобы приезжать было к кому. А то этот на работе, это с парнем гуляет, или с кем она там гуляет. Не говорит ведь. Рыба рыбой, скат с шипом». Настя обещала к маме, но вечером. Сейчас у мамы дела какие-то. Какие у нее могут быть дела? Какие-то, видно, могут. Впрочем, может, лучше рыбок». Не говорят, не ноют, только корм насыпай. Хотя подеить там все не так просто. Вечно оно все оказывается непросто, когда узнаешь чуть больше, чем надо было. Или вообще палочника. Или скорпиона. Двух размножить, подсыпать всем и уехать. Вот Настя миновала очередной светофор благосклонно, мерзко-зеленый. Раздался вызов. Компьютер на панели сменил цвет, высветив имя. Заиграл весело. Настя везде сморщилась от гремучего «хуже змеи, фу». Рингтона. Нажала на экран. Нажала. Нажала, блин, нажала! Твою ж мать, что за техника пошла? Алло. Настенька? А кто еще? Ну да, соглашался густой сладковатый голос. «Ты что сейчас делаешь?» Открыто любым предложением. Рулила. Примечание. Машиной. А хотелось жизнью. Отлично. Я собираюсь на выставку. Пойдешь? Работы Кремлёва выставляют. Помнишь в том году о нём все говорили. Сегодня открытие. А где это? Да как обычно в авангардном. Голос подождал, подышал. Ну? Ну пошли. Я тебе ссылку скину тогда. Давай через час, да? Настя свернула на ближайшем перекрестке и поехала в ГАЦ, городской авангардный центр, куда подруга таскала ее чуть ли не каждый месяц, то на одну экспозицию, то на другую. Настя не была уверена, что это то, что она хочет, но домой хотелось еще меньше. Значит, ГАЦ. ГАЦ, ГАЦ, ГАЦ. Не от доремонтированной дороги стучали. Примечание. Не то. Все не то. Цок-цок-цок. Они сидели у Лены в просторной кухне за барной стойкой, которая массивным хвостом искривлялась и утончалась к концу. Только что приехали с выставки Кремлева, на которой Настя не поняла по меньшей мере ничего, а может и больше, и решила, что у художника шизофрения. Выставкой называлась «Членогон» и маркировалась значком 18+. Кремлев рисовал членом. Прямо макал в баночке с краской, интересно, смешивал как, и рисовал. Написано было в брошюре. Надо же, думала Настя. У человека миллиард нейронов, каждый из которых образует до 50 тысяч связей с другими частями мозга, что дает квадриллион нейронных связей. А это больше, чем элементарных частиц во Вселенной. А он рисует хуем. Незамысловатые этюды с ломанными людьми на светлых фонах. Лена же ходила по коридорам центра с важным лицом знающего человека. Смотрела на безумные картины, кивая и, есть некая доля вероятности, получая эстетическое удовольствие. Настя надеялась, что на картинах была только краска и ничего больше. Но как съездила в школу? Лена разливала по бокалам. Настя сначала протестовала, но уже смирилась, что домой на трезвом водителе, а к маме вечером на такси. Да как? Волновалась, конечно, больше. Но а съездила... не то чтобы сносно. Настя, понявшая о визите в коррекционку немногим больше, чем о выставке, пересказала подруге. О ностальгии, о Наташе и Оле, о том, как школа не изменилась, как, например, не меняются старые люди, постарев еще на несколько лет. И, конечно, о Диме. О Диме, о том, как он ее встретил и как не захотел узнавать. Ф -ф, «Ну и подумаешь...» Фыркнув, воскликнула Лена, любившая фыркать и восклицать. «Ну и забей!» Фифа какая нашлась. К нему приехали тут с подарками, а он недоволен. «Да нет, ну, блин, ты не понимаешь. Представь, вот уезжает близкий человек. Да, обещает, что не бросит. Один раз приехала, а потом... Самой стыдно так не могу. Я же еще потом долго не приезжала, потому что стыдно было. Даже в глаза смотреть стыдно было». «Ну и что? Посмотрела?» Лена отрывала виноград от грозди, которая от прикосновений трепыхалась на блюде по соседству с фруктами и сыром. «Посмотрела. У Насти аппетита не было. Счастлива?» «Да вот скорее нет. Да так и я о том же. Вообще не понимаю, чего тебе далась эта школа. Три года как уволилась. Я бы давно уже забила. Шесть». А ты мучаешься еще тут. И мальчик этот твой тоже мне деловая колбаса. Господи, Лена, как хорошо, что у тебя нет детей. Для них хорошо. Ага, в этом им повезло. Лена, лучшая подруга Насти, была женщиной-богемной, но самодостаточной и всегда знала, как ей и остальным нужно жить. Познакомились они на каком-то мастер-классе по тайской кухне, сертификат на который Насти кто-то подарил. С тех пор и общается». Лена любила, чтобы ее называли Элен. «Как Элен Курагину», — с предыханием говорила она. Насте казалось это смешным. И вообще она была уверена, что Толстого Лена даже в школе не открывала. Во всяком случае, уж точно не прочитала четыре тома. Примечание. Настя и сама сдалась на втором и отпустила Толстого в свободное плавание до самой старости. Но она и не просила называть себя Элен. Лена жила легко воспаряя над бытовой данностью жизни. На деньги мужа ездила в спа-салоны, обедала в рейтинговых ресторанах и даже дома никогда не готовила. все заказывала. Сидела в лучших местах в театре, приезжала на официальное открытие модных выставок и везде знакомилась с местной и приезжей креативной элитой. В эти места и на эти ивенты она часто таскала с собой Настю, и та волочилась за ней от нечего делать. Впрочем, спектакли были неплохие, Экспозиции интересные, массажи и косметические процедуры приятные и подпитывающие, но не всегда, и прямо скажем, что не Настен был это образ жизни. А какой был ее, она не знала. За неимением альтернатив, медленно растеряв после свадьбы всех немногочисленных подруг, примечание. Семейная жизнь все забрала, а потом сама семейная жизнь как-то не пошла точнее, пошла, но немного по пизде. Она ездила вслед за Леной на йогу, пилатес, пробовала флоут капсулу и сайклинг. Примечание: Лену надо обозначить. Спорт все-таки интересовал сильно и не поверхностно. За своим телом она следила как за святыней и при случае обозначала, что о теле нужно заботиться тщательно и усердно, особенно если столько выпиваешь, а иногда и покуриваешь. Тонкие женские с кнопкой и легкую молодежную в самокрутках. Шопилась с ней в ее любимых бутиках, меняла маникюрщицу, если Лена с той ссорилась, смотрела сериалы, которые Лена рекомендовала. Этот гомеопатический образ жизни иногда Настю даже радовал она чувствовала сопричастность, смоковала факт того, что у нее есть подруга, которая, Настя верила, за нее горой. Ну, пусть хотя бы холмиком, ладно, мы люди не зажравшиеся. Лена же проживала свои дни со стойким ощущением, что так, на таких слоях и надо существовать женщине в нежном 36-летнем возрасте. Хотя увиденное на фестивалях в театрах, кино и музеях она никогда не комментировала. И Настя понимала, что нету Лены в мозгу такой области, которая могла бы критически проанализировать полученные впечатления и выдать краткие обзоры или хотя бы мнение. Но не было у Насти и подруги ближе так что довольствовалась, чем могла. Муж Лены — Никас, крупный бизнесмен. Но Настя его видела-то пару раз и даже не знала, чем именно он занимается. Суммы, которые он переводил на карточку жене, были щедрыми и грустными. С их помощью он затыкал ей рот, как собаки кидают кусок, чтобы не лаяло, и был счастлив с любовницей. Приезжал домой в основном ночевать. Раза три в неделю точно приезжал, не меньше. Лена все про любовницу знала. Нанимала частных детективов. Те приносили ей толстые папки с фото, подробностями биографии этой хабалки, копиями документов. Рассказывала Насте, что когда одна бывает, нальет бокал и листает эти папки, смакует, терзается, щекочет душевные борозды. Потом скрежет ключа в двери, папки прячет и идет встречать Никаса. Или не идет, ждет в гостиной. Сначала тень, потом и самого мужа, превратившегося в сплошной силуэт. На вопросы подруги, почему не уйдет от мужа, Лена отвечала. «Настенька, от таких не уходят». Да и у самой Лены были любовники. Не в отместку, а так просто. От безделья и от того, что она просто могла. Она их меняла, как одноразовые медицинские перчатки. Вязко тек день. Приближался вечер. Забудь ты про все это. Школа это твоя, паренек. Проблемы только себе придумываешь. Лена встала. Давай вот в понедельник лучше на йогу съездим. Вита говорит, новый центр открылся хороший. Замор городком в той новостройке на Лятманской. поняла? Поедешь? Да, да, наверное. Я еще бутылку принесу. Подруга пошла в сторону винной комнаты. Какое сладкое, сухое. «Сухое!» — лениво отмахнулась Настя. Погрузила камамбер на шпажки в мед, покрутила и съела. «Я сейчас». «Ага». Татьяна Семёновна лежала в ванной. Островки опустившейся пены блуждали по чуть остывшей воде. Рядом стул. На нем пепельница с дымящейся сигаретой и телефон. Женщина собралась включить горячую, как телефон заверещал. Звонила дочь, сказала, что уже подъезжает. Ох ты ж господи, надо вылезать. Татьяна Семеновна потушила сигарету. Пепел разлетелся по всей подушке стула и так сплошь в ожоговых кратерах. Ванна Татьяна Семеновна принимала часто и постоянно там курила. Она вообще постоянно курила. Вставала по три раза ночью, зажигала тусклую кухонную лампочку, садилась под кругом желтого света посреди черного кухонного пустыря и затягивалась. Медленно пыхтя и чертыхаясь, вылезла, запахнула едва гнущийся халат и побежала на звук вопящего домофона. Сняла старую сосмявшуюся изолентой трубку. «Да, это ты?» «Я». «Привет, дорогая». Они с дочерью поцеловались по касательной, когда та вошла в квартиру. Настя выглядела уставшей. «Где ты так успела вымотаться к шести вечера? Выглядишь ужасно». «Спасибо, мама». Татьяне Семеновне послышалось, что что-то заскрипело, но она не могла понять, что. Я за этим и приехала, послушать, что ужасно выгляжу. Дочь прошла мимо зеркала в прихожей, не посмотрев в него. И слава богу, пыльная. Ой, ну прости, и чем это от тебя пахнет? Кофе будешь? Будет. Ездила сегодня в школу. Дочь села на диванчик у небольшого кухонного стола. Татьяна Семеновна хотела ее согнать со своего любимого места, но промолчала. Дочь все-таки, а для детей все. И все же могла бы не занимать мамин любимый диванчик. Будто не знает. Опять это ошмётина вызывала. Татьяна Семеновна от злости с грохотом поставила чайник, не донеся до подставки. Подняла и донесла. Может, на нее уже жалобу? Да нет, в свою школу. В смысле, где работала? коррекционную. Я же говорила. А-а. О. И как? Настя рассказала. Никак. Отмахивалась от вездесущего, вездесущего табачного дыма, крепкого смрада. Примечание. Поэтизм — традиционный характерный элемент. Слово-словосочетание и тому подобное. Поэтического языка. Расхожий поэтизм. Обилие поэтизмов. «Избегать поэтизмов». Энциклопедический словарь, 2009 год. «Хотела открыть окно, но мама не дала. Холодно будет, а она из ванной». «Тогда вытяжку?» «А, сломалась полгода как». «Чего не сказала?» «Да чего я буду?» «Понятно». Пока Настя рассказывала, вскипел чайник. В кружках воронками завертелся кофе. Женщины сели друг напротив друга за столом посреди гордой двушки. И что, что ты думаешь делать? – спросила Татьяна Семеновна. – А что тут делать? Ничего. Вот просто заехала выговориться что ли? Просто так и все. Ну, ну, да а что? Должно еще что-то быть? Да нет, я так. Я уж представила. Мама любила драматизировать. Возможно, конечно, не любила, но по-другому у нее не получалось. Да любила чего уж. В детстве Настя думала, что их с мамой окружают одни бандюганы, мошенники, алкаши и, вариантно, педофилы. Сосед из 59-й пьет столько. Ой, бедная жена! А у чеченцев сверху такое! Он и детей бьет, и ее бьет в смысле жену, и всех бьет и сбил ее в смысле жену на прошлой неделе, так что у нее желудок свернулся. Какой желудок? Куда свернулся, мама? Свернулся, свернулся, не спори. И знаешь что? С уроков домой, когда идешь, не проходи через рынок. Там одни черные. Еще утащат к себе. Поминай, как звали. Поминай, поминай, поминай. Блин, мама, хватит! А я что? Я ничего, я просто... И мама заворачивалась в свой неубиваемый бесконечный халат и смотрела из его глубины горящими обиженными глазами, пока не отвлекалась на что-нибудь другое драматизировала мама на пару с соседкой, Верой Тимофеевной, что жила двумя этажами ниже. Иногда они собирались днем, когда Настя была на уроках, и сидели за чаем до вечера. Настя приходила из школы, здоровалась с маминой подругой и уходила в свою комнатку, не обедая и спасаясь от мам-подругиных вопросов про соседей, подружек, школьную любовь. «Ну, нашла, нашла. Приметила хоть кого-нибудь?» спрашивала соседка, кругля глаза и потрясывая лохмотьями седого пучка на голове. Мама тогда закуривала, если в этот момент не курила, и смотрела на Настю, мол, ну, что ответишь, девочка? Знаешь, если честно, я с такой радостью все это вспомнила. Рассказывала Настя внимательным глазам. Кабинет и девчонок. Стол мой стоит там, не занят. Ну, был кто-то, но тоже уволился. Даже посидели как-то, ну, не то что душевно, но я рада, рада, что приехала. Такая ностальгия. И чего я так долго не заезжала? «Я тоже не понимаю. В смысле? Я вообще не понимаю, чего ты увольнялась?» Настя глаза закатилась и услышала, как скрипят ее зубы. «Мам, не начинай опять». «На опять только рыбу копать. Ты сама говорила, детки, детки, нужно помогать деткам, без нас они не справятся». «Ну и что? И чем ты сейчас занимаешься?» Настя попыталась вспомнить, когда это она говорила, «Детки, детки, нужно помогать деткам, без нас они не справятся». Потом попыталась вспомнить, чем занималась вчера, потом, чем занималась последнюю неделю. Все было расплывчатое, неосязаемое. Обеды ужины Лена, Лена, иногда поздней Сережа, Настя не могла вспомнить никаких особо важных дел, контрольных точек. Чем она сейчас занимается? Крис, та давно сама в школу, из школы сама. Сережа, лучше даже не говорить: Ну вот а что, Сережа? Сережа дома почти не появляется, все работа, офис, бизнес-встречи, чемоданчик в руку и поскакал, разъезды, перелеты, вы посмотрите на него, командировки, сил уже нет, сколько можно. Настя ругалась, кричала, но даже ее ментальный голос осип, будто подкосил внутренний ларингит. И Настя успокоилась, подзастыла, как еще дряблый, но схватывающийся холодец, который мама всегда покупала под новый год. Настя его любила. Сто лет, кстати, не ела. Только под конец прошлого года все начало выравниваться более или менее. Настин психотерапевт замучил ее вопросами, расспросами, домашними заданиями с табличками по фиксированию эмоций и письмами гнева. «Спасибо, Натан Георгиевич, писем набралось на эпистолярный роман, на табличек, на серию справочников». И вот Настя с Серёжей поговорили спокойно и впервые за несколько лет серьезно, как настоящие взрослые люди. Не понравилось. Но Настя была горда собой преимущественно, и кажется, до обоих дошло, что именно эта тихо играющая струна самая опасная, тонкая, порвется, и пальцы исполосуют в мясо. И чтобы концерт не завершился вот так, Сережа что-то изменил, что-то поручил секретарю, что-то издел передал, хотя любил все выполнять сам и все держать под контролем новому партнеру. Виктории, Виталине, Виолетте, как-то так, что-то такое... Приятельницы Лены, кстати. И времени стало больше, и домой стал приезжать раньше. И Настя стала спокойнее, терпимее, и тетрадки с табличками и письмами выбросила. И целоваться стали чаще, хоть и не так тепло, как раньше. И сексом заниматься стали тоже чаще, хоть и не с таким запалом, и стали... И стали... Но Настя все равно не могла простить мужу эти несколько лет небытия, По крайней мере, пока что. Что еще? Квартира? Не такая большая, чтобы Настя с ней не справлялась. А перед праздниками специально обученная женщина из клининговой службы. Машина? Не смешите. ТО раз в год. во автомойку раз в пару недель и то не обязательно, учитывая тягучую и липкую грязь от местных благородных горных пород, которая то плещется, то дремлет вперемешку со снегом везде, в том числе на дорогах. «Что делает Настя?» «Готовит домашним завтрак, потом спит до одиннадцати. Встречается с кем-нибудь в кафе и торговых центрах, ездит на фитнес, пару раз в неделю готовит ужины. Иногда завтрак готов с вечера, иногда спит до двух, иногда ужин доставкой». «Ну?» «Ну, я просто живу». «Ну, конечно», — хмыкнула мама, поправляя халат на груди. «Это я уже старая? Это я могу так жить?» «Жить и ничего не делать. Только святые ничем не занимаются. А от тебя хоть какая-то польза должна быть. Хоть какой-то, что ли, смысл. Ты ж не святая». «Мама...» «Сама виновата. Сама приехала. Знала же, что начнется вынос мозга». «Да мама, я мама!» «Что мама?» «Просто говорю». «Но чего ты хочешь от меня?» «Это сейчас еще ладно. Это сейчас Настя еще терпела и не сильно злилась». Долго прорабатывала обиды на мать у психотерапевта. Деньги бешеные, но легче стало. Да и переезд от нее помог. Я, я вообще от тебя ничего не хочу. Все есть, спасибо. Мама слегка улыбнулась, развела руками, показывая, как бы свои владения. И яд средней токсичности растекся по ее бледным после ванным губам. Мы о тебе говорим сейчас. Хочешь, чтобы я обратно устроилась? А что? Почему нет? Ну, потому что... Потому что мама не понимала. Это не ей шесть лет назад на мозг капала едкая, дымящаяся кислота жалоб мужа и дочери. Увольняйся, это стыдно. Что я скажу бизнес партнерам Увольняйся, это стыдно. Меня дразнят в школе. Увольняйся, это опасно. Помнишь, как ваш дефективный набросился на твою коллегу? Увольняйся, тебя все время нет дома. Я прихожу из школы и скучаю. Увольняйся, тебе платят сплошные копейки. Кап, кап. Кап. Увольняйся. Увольняйся. Увольняйся. Возвращайся. Ты не понимаешь. Конечно, мама никогда ничего не понимает. Мама выдувала плотный драконий воздух, и дымовая машина на школьных концертах, когда Крис в них еще участвовала, не справилась бы лучше. Не начинай. Настя знала, как мама легко заводилась и так же легко остывала. Холерик на пенсии — дело страшное. Что, мне сейчас семью бросить и пойти обратно в школу? А почему надо кого-то бросать? А я... Знаешь что? Когда ты работала в школе для отсталых, выглядела ты намного счастливее. И получше, кстати. Тогда ты цвела. И без всех этих побрякушек и причесок. И знаешь почему? Потому что делала хорошее дело. Мне и сейчас хорошо. Да? Ну... Ты помогала детям, людям! А тебя-то когда начали беспокоить, люди? Я бы попросила, девушка. Все, ладно. Потому что ладно бы это еще говорил кто-то, а не мама. Ты работала для мира, и он платил тебе благодарностью. Да, я помню, но Настя привстала: Не перебивай маму, когда она говорит умные вещи. Сядь! Сядь, сядь, давай! И это все к тому, что с чего ты взяла, что надо чем-то жертвовать. Я думаю, тебе от этого только лучше будет. Чего вообще пристало? Но у меня сейчас все хорошо, намного лучше, чем тогда. Села. Да? И все тебя устраивает. А мама так и сидела, только меняла варикозные ножки то одну закидывая на другую, то наоборот, пытаясь удержать полы халата. Если заснять и включить ускоренный показ, выйдет почти канкан. -кан. Впрочем, всю жизнь пристает. Настя задумалась. Нет, конечно. Конечно нет. Она уже давно устала. А ведь и действительно. Кого она подведет, если устроится обратно? Крис? Вот уж кто самостоятельнее всех. Сережу? Ну да, он стал меньше работать. Больше бывать дома, часто даже работает дома. Но уж переживет. Да и он задолжал Насте сколько времени. «Дней. Лет. Сложно. Сложно. А если переживаешь насчет Кристи, то я могу к вам приезжать, сидеть с ней. Не надо, не надо никуда приезжать!» Не для того Настя рвалась из этого прокуренного убранства с гиперактивной мамашей, чтобы все это переехало за ней. Вздохнула. Помолчала. «Она взрослая. Думаешь...» Надо устраиваться обратно. Думаю. Надо. Настя, конечно, и сама об этом подумывала уже весь день. Но нет. Нет, конечно, нет. Я не понимаю, пч. Зачёркнуто. Почему так? Я не. зачеркнуто. Я не понимаю. Мне не сказали, но я-то слышал, как они сказали. Плакал все утро. «Вот. Может сказать...» Зачеркнуто. «Так вот. Сегодня папа сказал, что меня не возьмут в Америку. И он это прямо сказал. Я знаю. Я плакал все утро и приехал в школу плаканной. Мне уже целый месяц снится. Америка. Я, конечно, не знаю, как она там. То есть я видел в А... С большой буквы. Американские фильмы, конечно». «Мы с бабушкой смотрим много фильмов. Там есть американские. Хорошие. Люблю Леон. А. Я люблю слушать американскую музыку. Я не помню, не запомнил название, но...» зачеркнуто. «Бабушка принесла старые прыгры...» Зачёркнуто. «Проврыг...» Зачёркнуто. «Такую старую штуку, в общем, и кассеты. Сказала, что они дедушки». Я сначала не сразу понял и подумал, что кассеты это дедушки… Дедуш… Зачёркнуто. «Дедушка, спасибо. Хотя я почти не помню… Помню, что ты был большой и серый и белый и любил кидать меня на руках. Да, мы смотрели на зоопарк и мне очень понравились медведи. А потом мы пошли поели. А мама нас наругала, потому что дома был обед, а мы уже там. Да. Помню твою бритву, ты ей брился. Она была похожа на телефон в полицейских фильмах. А потом она зачеркнуто. Ты упал, и я взял твою бритву и хотел позвонить и по ней позвать на помощь, как полицейский в полицейских фильмах, но не знал номер. А папа убрал меня тогда в кухню. Вот. А больше я тебя почти не помню. Так вот. И вот я представляю Америку. А сегодня папа сказал, что меня не возьмут. Я подслушал их, как сказали. Они говорили с мамой, это в кухне. А я стоял за углом у лестницы, напротив прихожей. Нет, мне могут оформить переезд на пятерых, это уже все нормально, согласовано. Да, но что он там будет делать? Завтракали в обеденном зале, небольшом зале с высокими окнами, как и на всем первом этаже разделенным с зоной готовки большой панелью. Солнечный прилив плавно катил по обеденному столу, захватывая в свои толщи тарелки, приборы, салфетки, графины. Скоро должны были спуститься дети, а пока они обсуждали переезд. Ему повезло с работой. И здесь он получал отлично, а там ему пообещали в четыре раза больше на должности замдиректора крупной сети банков. «Да, но что он там будет делать?» «Ну, то же, что и здесь». «То есть нич...» не... «Зато там он может закончить нормальную школу. Сейчас мне Карцен скинул там сайт про инклюзивный образ...» «Ты с ума сошел? «За у них». «Уже всем рассказал?» «Хочешь, чтобы и над тобой весь банк смеялся?» Аня отбросила вилку в яичницу. Вилка погрузилась в затрепыхавшийся желток, но тот устоял и не расплылся. Аня даже посмотрела на него с уважением. «Никто не будет». «И над тобой никто не смеется. Отец Димы встал и обошел длинный стол. Взял планшет, лежащий между графином и блюдом с тостами. «Я не могу скрывать это всех». Ах, «Бога ради, никто и не просит тебя скрывать это всех», — прошипела Аня. Уже которое утро, с тех пор, как начались миграционные дрязги, мигреневые вспышки, она была не в духе. «Просто можно не орать об этом». «Картин для тебя когда стал таким охуенным другом, что ты ему обо всем рассказываешь?» Даня вздохнул. За углом кухни напротив прихожей раздался какой-то шум, будто удар. «Сейчас я...» Даня пошел посмотреть. «Тебе лишь бы всем!» — крикнула с места жена. «Бла-бла, яичница, ты болтунья, весь в маму!» «Аня, сколько можно? Ну сколько лет уже? Я не могу делать вид, что у меня нет сына!» Дани не дошел до угла и развернулся. И ты можешь говорить потише. То есть сделать то, о чем я тебя все время прошу. Аня. Прости, я что-то не в себе немного после всего. Ну что там? Дани сел обратно в кресло, открыл вкладку и протянул планшет. Вот. На экране засветились разноцветные иностранные полосы разноцветного иностранного сайта. «У них там вообще другой подход совершенно. Если мы его заберем, он там проучится все 12 классов». Аня пролистала страницу американской школы, не понимая примерно две трети слов. «То, что там лучше, это, конечно, понятно». Промычала она. Опускалась и поднималась по сайту. Полоса прокрутки металась вверх-вниз, как собачка на полузаевшей молнии. «Вот именно. Какие тут возможности? И какие там?» «А какие именно возможности ты имеешь в виду?» «Ну, для...» Даня рассказывал ей про сферическую жизнь их сына в Штатах. Про то, что слабоумные дети там учатся вместе с нормальными. Право на образование и все дела. И ходят в школы по месту жительства. И им, конечно, повезет со школой, потому что они поселятся в хорошем районе. Про то, что там для детей все условия. И разделение по профилям, и элективы, и собственный учебный план. «Дима же рисует?» «Примечание. Же рисует». «Да он же так калякает!» «Неважно. Так вот, пусть». «Пусть там сидит себе и рисует в кабинете ИЗО». «Какой ИЗО ты дебил, ой!» Аню не порадовал каламбур. Она объяснила, куда и Диму, и их самих пошлют, если они все вместе придут с этими его рисуночками. «Что он там будет делать без английского?» И что с ним там случится, когда с ним некому будет заниматься? Здесь хотя бы твоя мама приезжает. Да и в школе он торчит до вечера. А что будет там? А что там? И кому он там нужен? А кому он нужен здесь? Здесь другое. Здесь ему проще, тут есть кому ему слюни вытереть. Он уже давно не пускает слюней. Ты бы знала, если бы больше проводила с ним времени. Я образно. Я тоже. «Ты и сам от него бегаешь и прячешься вечно». «Не бегаю». «Бегаешь!» «Нет». «Ладно, не будем сраться, не из-за него же». «Ну, да». «Не они же им заниматься там». «А Даня тоже на себя не возьмет, когда ему». «Про чужих американских женщин, незнакомых инклюзивных сиделок, они больше даже не начинали. Но не хватало их еще в новом доме». Еще несколько минут говорят». «Ну ладно». Я и сам думал, просто как-то не знаю. Ну ладно. Не возьмем? Не возьмем. Слышит Дима из-за угла. Слова отца. Ноги сгибаются в кривые ходули, в деревяшке для падания. Может, там он действительно ни к чему. Что такое рисунки-хуюнки? Мама сейчас говорила. Не знаю что-то про меня. Им будто страшно мне показалось. И мне тоже. Но они уезжают, а я здесь. Я хотел выбежать из-за угла и сказать, что тоже хочу с ними. Но они говорили, так что я потерялся, Зачеркнуто. Так сердито, что я, да, растерялся. А потом мама сказала, пора будить и я побежал к себе и не плакать. Но все равно. «Да, доброе утро». Прошла почти неделя с Настиного приезда в коррекционку. Сережа с Кристиной утром вышли из квартиры и, вероятно, пошли-поехали в свои учебно-рабочие места. Настя раскинулась на кровати, лениво дотянулась до телефона и набрала Олю. Та поздоровалась в ответ. «Слушай, я... вообще-то я не уверена». Так звоню, уточнить, подумать. А, хорошо. Отвечал глубокий, добрый голос не глубокой, но доброй, пышной Оле. А что такое? Настя вспомнила Наташина тогда. Не хочешь вернуться? Место твое свободно даже стол вон. Приходили к нам тут, но тоже уволились. Это как? Она это серьезно говорила? Да, наверное. Я думаю, да. Конечно. Место свободное, ищу дефектолога как раз, но сама понимаешь, сколько они будут искать. А что? Да так вот, думаю просто. Может, и действительно, не знаю пока. Ты с Наташей об этом говорила? С Наташей Настя говорить пока не хотела. Та перетянет все на себя, сорвет кожу, как одеяло холодной ночью. Настя собиралась разобраться с этим вопросом без давления и суеты. Точнее, не собиралась, ну, собиралась, но не разобраться, а уточнить. Так, понять, что не вариант, и думать забыть. В общем, разобраться и все. Напиши Виталию Афанасьевичу. У тебя есть его почта? Или в WhatsApp? -е? Я пришлю. Он расскажет, я подробностей-то не знаю. Хорошо. Не очень-то надо, но на всякий. И что Дима с семьей переезжает, так хорошо получается. Такой мальчик хороший, может, там у него жизнь хоть как-то... Куда они едут, кстати, я забыла? В Европу? Вообще-то, знаешь, Дима уже никуда не переезжает. Родители его с собой не берут. Улетают без него. О, сказал на днях, к Наташе приходил. Ой... «А с ним что же?» «Я в подробности, если честно, не вдавалась. Наташа же с ним. Вроде оставляют с кем-то, с бабушкой, что ли?» «А, ну так, может, и лучше даже будет». Настя не смогла обдумать это сходу, но почему-то чувствовала, что с бабушкой Диме будет лучше, чем с родителями. Вообще-то просто сложно было представить, что с кем-то ему может быть хуже, чем с ними. Нет, можно, конечно, некоторые вон... Так что вот так вот. Оля сделала паузу, видно, не зная, что добавить. Не спрашивала. Но если я устроюсь к вам, сама спрошу. Настя потеплела внутри, почувствовала, как там разлилось масло. Хоть и не устроится, понятное дело. Еще Настя думала, если устраиваться работать, а она все больше свыкалась, сращивалась с мыслью о работе в принципе то куда как не в коррекционку. Куда угодно, в общем-то, конечно. Но куда? Разве что Серёжа поможет с чем-нибудь. Но это кот в мешке. В его металлургических делах она ничего не смыслила. А варить кофе для какого-нибудь топ-менеджера, пусть даже для самого Сережи занимать какую-то номинальную должность чисто для галочки и получать за это незаслуженные деньги, тоже не очень-то хотелось. Не хотелось вообще. А что-то делать хотелось. Настя ментально приближалась к предыдущему и будущему месту работы, круглила петлю, мысленно уже открывала по утрам тяжелые деревянные двери, шла по коридорам, хлопала толстыми папочками отчетов, тестировала детей и составляла им учебные планы. Ей вспоминались дети, с которыми она работала тогда. Хорошие, милые, звонкие, дребезжащие. Они по большей части уже выпустились, разумеется, Хотя вот Дима и его класс еще доучивались. Но Настя была 6 лет замужем. 6 лет как не работала в школе. И зачем? Надо ли сейчас? А твоя мама точно согласится? Аня не спеша причесывалась, глядя в зеркало на столике, пока Даня примерял костюм. Да точно, точно. Давай быстрее мне выходить уже. Каждое утро Даня развозил детей по школам. Старшую и среднего в одну, младшего в другую. Но она железно отказывается переезжать. Да, железно ты же слышала ее. Я к этим американцам ни ногой никак. Первый канал и так далее, соловьем прям поет. Ага, березку ей подарим. И матрешку. Что? Не, ничего. Поговоришь тогда с ней? Да, я позову ее к нам. Про это лучше не по телефону. Ты детей заберешь сегодня? Я с Милой встречаюсь, не знаю, успели. ли. У них есть деньги на такси. Я в этом даже не сомневался. Даня хмыкнул и пошел на первый этаж. То, что директор, как и весь основной кадровый состав коррекционки, не сменился, было не очень важным, но приятным фактом. Насте было ни горячо, ни холодно. Сидит в главном кабинете знакомый, мерзко улыбающийся усатый мужик. Или вместо него посадили другого, но все же свой лучше, чем чужой. Настя решительно, будто все вокруг перед ней провинилось, дергала и легала в иные разы тяжелые, а сейчас невесомые двери. Стучала каблуками по коридору, разливая застывший воздух на два течения. Кабинет директора слыл единственным местом в школе, в котором можно было находиться, не задумываясь о самоубийстве. И то можно было подумать, что это коморка младшего менеджера, введавшей виды конторе в момент ее последнего вздоха. Но здесь кабинет директора был вершиной, олимпом. Выцветшие обои с ромбическим узором не лоснились, деревянный стол величественно занимал треть всей комнаты. А за ним гордо светилось большое окно, выходящее во двор к игровой площадке. Пусть окно и было припорошено слегка пожелтевшими жалюзи. Настя поздоровалась и села в кресло, сдобренная подушкой с бордовым потресканным, крупная мозаика, кожзамом, напротив стола. Здравствуйте, здравствуйте, Анастасия <свят> Александровна. Улыбнулись бодрые усы над монструозным шерстяным галстуком и обильным подбородком. Уши увидеть вас не надеялись. Совсем про нас забыли, забыли. Ну ничего страшного, вяло улыбнулась Настя. Мы это исправим. Я хочу вернуться к вам. Знаю, вы ищете дефектолога. Настя рассказала, как устала сидеть дома. Как поняла, что работать со слабоумными детьми — это ее все, И вообще, что жить без них не может. Просто ужасы и прочее, выдуманное наполовину, на четверть, на четверть с ниточкой. Еще думала, насколько неудобно будет попросить приоткрыть окно. Да, окно прямо в этот февраль. Застыть в нахлынувшем серном и сером снеге будет лучше, чем вдыхать запах, исходящий от директора. Он пах чем-то густым, вяжущим, прогорклым. Чем-то из детства — чем-то от Настиной мамы. На плечах у него лежала перхоть, таким плотным слоем, что еще день-два, и она превратится в погоны, только звездочки успевай рисовать и играть в войну. А сам директор смотрел с недоумением. «Вы знаете, у меня есть опыт. Вы знакомы с моим портфолио. И с детьми я замечательно лажу. Сами видели». «Это, конечно, конечно». Виталий Афанасьевич Золотухин был директором коррекционки 10 лет. За плечами с перхотью, местный пед, руководство театральной студии, которую в итоге оставил в том же упадническом состоянии, в каком и взял, и в том же месте, в подвале, вход с торца. Когда вдалеке показалось кресло директора школы, ему сказали, «Надо профильное образование, хоть какая-то корочка, чтобы было чем подтирать нужные места хитро выебанных зануд чиновников». Быстрые курсы профпереподготовки по олигофренопедагогике, где он больше пинал половые органы, чем учился. И вот он занимает этот кабинет. А Виталий Афанасьевич свое дело всегда разное, разнообразное, но тем не менее. Знает. И быть директором — это вам не хухры-мухры. Примечание. Но если хотите о хухре-мухре, то вот, пожалуйста, на хрена это явилось». Часто во время неудобных для него разговоров он косился на рабочий телефон, бесполезно стоящий на столе. Ему хотелось нажать на кнопку и бросить небрежное «Катенька, кофе, пожалуйста!» и желательно с коньяком. И откинуться на спинку королевского кресла. Только вот кресло давно протерлось, Межпозвоночные грыжи ломили и крючили спину, а Катеньке, да и вообще любой другой секретарши в этом гадюшненьке не существовало. Еще и это пришло обратно хочет. Неужели она ничего не понимает? Настю он никогда не любил. Лезла, куда не надо было, чересчур активничала, наседала на мозг, мол, детям лучше так, а давайте купим это, а в детские группы хорошо бы такие тренажеры. «Куда ты лезешь, дура? Ты вообще диагност. Сиди и диагноз, где я деньги возьму». Только заглядывался на ее правильную, с нужными выпуклостями стройную фигуру. Он когда-то думал к ней подрулить, даже выставлял соответствующие передачи, но она засунула тычинку его коробки передач обратно. А сегодня еще и выглядело лучше. Косметика, волосы, вся из себя хороша. Но этого было мало. Или слишком много. Виталий Афанасьевич распахнул свой клетчатый твидовый пиджак и сцепил руки в огромный десятипалый волосатый замок. «Настенька, это конечно, конечно». Но, видите, вы же, как говорите, не работали больше пяти лет. То есть вообще не работали, правильно? Он постарался вздохнуть как можно сочувственнее, косясь при этом на телефон. И я предвижу некоторые сложности с вашим устройством. А зарплата та же? Настя прищурилась. Простите. Виталий Афанасьевич не понял, к чему это, и заволновался, как всегда бывало, когда он чего-то не понимал. «Я к тому, что много у вас там людей на место с такой зарплатой-то? Кто еще в здравом уме согласится на такие деньги?» «Вот про здравые умы, я думаю», — пронеслось в голове у директора. Размышляя, он открыл заедающий ящик стола и ознакомился с содержимым, будто что-то искал. Чтобы не выглядеть идиотом, достал черный маркер. «Кандидатов у нас, конечно, немного». «А ищете дефектолога уже сколько?» «Ну, пару месяцев точно», — улыбнулся директор, ищущий сотрудника добрых полгода. Он взял ненужные распечатки и, слегка прикрыв их от глаз соискательницы, с умным видом стал выводить маркером случайные узоры и буковки на бумаге. «И успехи у вас так себе, по всей вероятности. Тогда вы понимаете, что я ваш лучший шанс. А сейчас, возможно, даже единственный». Я помню все диагностические методики. Мне не нужно время на обучение. Могу с первого рабочего дня заступать в комиссию и взять часть учеников, чтобы разгрузить коллег». Виталий Афанасьевич убрал маркер, взглянул на Настю, а затем посмотрел на лист перед собой. Увидел, что на нем само написалось крупными буквами. «Сука». «Ладно, вы это... приняты!» Вздохнул и откинулся он на скрипучее кресло. «Я подготовлю договора». «Отлично. Спасибо, Виталий Афанасьевич». Благодарность ему он считал большой отрадой. Если уж беспокоили его во время незаметной, на первый взгляд, но безусловно важной работы, то пусть благодарят. «Завтра начинаю?» «Нет-нет, зачем завтра?» — испугался он. Надо было свыкнуться, смириться, подготовиться, подрочить пару раз на эту бабу, чтобы потом на работе без этого самого. «Давайте со следующей недели». Ты сделала что? Да, да. Крис замраморнила лицом и со злостью тыкала вилкой в непослушные помидоры. Сережа смотрел с недоумением и какой-то детской обидой, будто его обманули в игре, правила которой не объяснили. Но Настя, конечно, никого не обманывала. Просто Сережа уже целую неделю не хотел воспринимать ее рассуждения о возвращении в школу иначе, чем что-то гипотетическое. Да и вообще она ему ничего не должна. Кристине она тоже говорила, но та только надела уши и сказала матери делать все, что хочет. Но Настя и ей ничего не должна. Да и вообще Настя им ничего не должна. Ужин вот, причем два блюда. Завтрак будет, кухня чистая и того отстаньте. Ты правда устроилась обратно? Пытались ужинать. Я вам говорила, что думала над этим. И теперь да, я снова в школе. «Для дебилов». Но и у Насти еда не лезла ни на вилку, ни в горло, хоть она и пыталась казаться уверенной. Переволновалась еще до того, как сели за стол. «Да, и это такая же школа, как твоя, только учат там по-другому. Хотя, может, и так же, судя по твоим оценкам». В ответ «Фырканье». «Фыр-фыр». «Фифа тоже нашлась». «Как бы ее отучить от этого?» «И много от чего еще. «Может, электроошейник». Но это не важно. Главное, что хочу сказать. И Настя говорила о том, что счастлива была принять это решение, что для нее это важно, что на самом деле это никакой не шаг назад ни для нее, ни для них всех что вообще-то, а чего они хотели, точнее, а почему они так хотят, чтобы нет. И вообще-то, она ждет поддержки, мать вашу. И самое главное, и самое главное, я с вами. Я все еще мама и жена. «Я никуда не делась. Вот я, я тут!» «Ты тоже работаешь, а ты учишься!» «Это здесь вообще ни при чем. Тихо со стороны Крис. да Сережа. Нус. «К Кларе ты съездишь?» К лоснухе Кристины, жаботрепещущей Кларе Леонидовне, Насте не могла доехать уже долго. А там какие-то, как обычно, максимально важные школьные дела, от которых у Насти вечно духу не хватало откреститься. И что-то еще про учебу, может, еще что-то. У нее всегда найдется крампус с мешком подарочков, браконьер с капканами перевес. Конечно, съездит. Эта неделя уже выдыхает последние дни, лучше на следующей. Вот Настя разберется со своим расписанием, и будет понятно. Сейчас-то ничего не понятно, сами понимаете, мне не выдали еще ничего, не прислали. Может быть, в субботу? По субботам не работает. Обрубили. И с двадцать третьим ей поможешь? «Уже скоро. И комитету с собранием». «Так, знаешь, с праздником и комитетом ей вполне может помочь кто-то другой, сколько можно». «Еблядь!» Крис мотнула головой. «Она только меня и терпит, потому что ты ей помогаешь с этой организационной хренью». «Так сделай так, чтобы она терпела тебя по другим причинам». Настя отпила из бокала. «Как насчет оценок, например?» «Ты не понимаешь, ее терпеть невозможно!» «Не думаю, что из-за Клары Леонидовны мы должны менять нашу жизнь». Настя посмотрела на Сережа, но тот уже с минуту последней картофелиной возил по остаткам соуса. «Я тебе как-нибудь так же и отвечу!» Крис встала. Помидоры полетели в ведро, тарелка заняла выемку в посудомойке. Собралась уходить. «Если уж на то пошло, барышня, если мы говорим, что нас не устраивает, то можно от тебя не будет все время нести сигаретами, как от какого-то старика». «Да, да, меняй тему». «Нет, стоп, я тебе сколько раз говорила?» 16, а ты куришь так, что вся кухня воняет». «Я просто попробовала, мне не понравилось». «Кристина». «Ладно, ладно, я поняла». «Что-то еще? «Тон попроще, если можно». Крис отдала матери честь и вышла из кухни. Косички с вплетенными ленточками взлетели и упали на плечи. «Господи, она же их расплетает, когда моет, правда?» Насколько это гигиенично вообще? Да и выглядит как. Настя на секунду залипла. Она что не понимает, что я же о ней, что я же ей лучше хочу. Кто курит в 16? Мы, например. Все мы курили в 16. А потом что? У нее в вещах найду жгут и ложку. Если бы ты не копалась в ее вещах, в подоле принесет. Чтобы принести в подоле, нужен подол. Это во-первых. Мне кажется, тут не до шуток, Сереж. Да, она сама у тебя внебрачная, в смысле, у тебя самой. О, да, Сережа. Да, спасибо, что напомнил. Нет, я про то, что требовать от нее. Внебрачная, да, потому что он козел, а не потому, что я, как будто ты не знаешь. Сережа кивнул, смотря перед собой. Еще недавно ты сам на нее наезжал. Это было до того, как начала наезжать ты. Не могут же ее терроризировать две трети этой квартиры. И я ей все говорил по делу. Ладно. Я просто хочу, чтобы она... Ты же понимаешь? Он снова кивнул, помолчал полминуты. Ланч с Юсуфовыми, помнишь? Семейный ланч. Сказал Сережа, медленно. Если он звал ее, значит деньги. Это Настя запомнила. Звал он ее периодически, когда решал, что она может стать вишенкой на денежном торте. Оливкой в воображаемом финансовом мартине. Хорошо, без проблем. Я буду. Ты не спросила, когда. Это не важно, я сказала, что буду. Ты попросил, и я буду. Ты прошлый пропустила. Смотрел на нее через забрало, между сведенными бровями и бокалом вина. Да, я помню, Сережа. Этот не пропущу. Только не в понедельник. Там мне надо занять рабочее место, войти во вкус, в смысле, в курс. Ну, хорошо. Встал, взял со стола тарелки. Серёжа. Что? Я понимаю вас, вашу... Но за меня-то вы рады? Ладно, я скажу. Ты что, специально это делаешь? Поставил обратно. Сейчас, когда мы только начали налаживать. Налаживать. Ты прекрасно поняла. Мне приятно. Точнее, я ценю, что ты делаешь. Спасибо. Спасибо тебе за это. Но я ведь тоже стараюсь, знаешь? И именно поэтому мне это нужно. У Насти заперебирались пальцы. Мне нужно пойти куда-то. Поработать там, отвлечься. Не думая, как бы подумать точнее. Я же не говорю, что навсегда, что до пенсии буду там прям работать, да? Ну, да. Тарелки обратно в руки. Примечание. Да убери ты, Господи, эту посуду и повернись ко мне. Ладно. Это ладно. Ты как бы разрешил мне? Или смирился? Просто ладно, Настя. Ладно. Ты так и не ответил. На что? За меня вы рады? Рады, рады. «Рады мы за тебя!» «Да усрачки!» «И Крис?» Сережа молчал. Настя показалось, что она слышала протяжный вздох, но не решилась бы сказать точно. Сережа включил посудомойку, и та загудела. «Думаю, да. И Крис?» И тоже вышел из кухни. Когда Настя завернула из коридора и вынурнула в гостиной, большой, обычно хорошо освещенный, но сейчас зашторенный, Сережа с Крис сидели на диване перед телевизором, спиной к Насте. Смотрели на переливающуюся плазму в пол стены. «Ребят, а я торт приготовила!» Наигранно-весело сказала Настя. Ребята к ней не обернулись. «И почему торт?» «В жизни торты не пекла. Даже не умела. А тут Нати». «Эй!» Неуверенно позвала Настя ее муж с ее дочерью неотрывно смотрели какой-то кислотный яркий мультфильм обижаются поняла она ну чего вы настя подошла к ним сбоку тронула сережу Крис за плечо те повернулись к ней посмотрели на нее бессмысленными глазами от шока настя уронила торт с ума сойти она и забыла что принесла его с собой Тарелка разбилась, и торт размазался по ковру. Остался лежать небольшим кремовым сугробом. Сережа с Крис смотрели на нее из-под сильно выпирающих лбов. Глубоко посаженные глаза чуть косили, а рты приоткрылись. «Вы на диагностику?» – спросил Сережа. Настя пятилась, хватая руками в воздух, пытаясь ухватиться за что-то, чтобы не упасть. Под их взглядами она врезалась спиной в стену. «Нет!» Пыталась сказать она, какая еще диагностика, вы что, с ума посходили? Боковым зрением уловила движение в зеркале и повернулась к нему. Из зеркала на нее смотрело такое же деформированное лицо, как у мужа и дочки, только ее. Я, наверное, сказала она, чувствуя, что за нее говорит что-то другое, что-то снаружи нее, а то, что хочет сказать она, в слова не облекается. Наверное, на диагностику. А куда еще получается? Все здесь на диагностику, кивнула Крис. Садись, сказал Сережа. За нами скоро придут. Кто? Придет, спросила Настя, садясь рядом. Муж обернулся. Ты. Насте показалось, что она проснулась от сильного стука, будто кто-то бешено колотил в дверь. Сердце быстро билось в груди, как мячик в трясущейся коробке. Настя привстала и через несколько секунд поняла, что в три часа ночи стучать в дверь некому. Рядом посапывал Сережа. Она осторожно перегнулась через него и посмотрела на его лицо, повернутое к стене. Выдохнула. Все было хорошо. Лицо оказалось нормальное. Ну и конечно, а как еще? Просто сон. Она неглубоко и медленно дышала, пытаясь успокоить сумасшедшее сердце. Это все подсознание, шепнула она зачем-то сама себе и продолжила мысленно. Они переживают, вот и я переживаю. И снится. А что, может, действительно не надо было устраиваться? Настя часто говорила сама с собой, спорила, рассуждала, объясняла сама себе. Любила и вслух, когда никого не было. И вот она уже несколько дней сама с собой спорила на тему возвращения в коррекционку. Ни одна сторона, видимо, не побеждала. Но Настя для себя решила. Раз влезла в это, значит, надо было. Значит, так лучше. Все, спи давай. Устроилась уже. И все остальное устроится. Или нет.